Теперь Кристина с Джоем лишились возможности надевать свои снегоступы, чтобы перебираться через сугробы, потому что приходилось выбирать такой маршрут, где мог бы вместе с ними пройти ч а р л ь Иногда Кристина провалилась в снег по колено, иногда и глубже, и тогда она возвращалась назад, чтобы обойти занос. Это чертовски трудно, когда не видишь, куда идешь. или не успевала она оглянуться, как оказывалось, по пояс в снегу, попав в занесенную им яму. Она боялась как бы не свалиться с какого-нибудь обрыва, или не попасть в пустоты, которые здесь, в горах, встречались довольно часто, и они уже прошли несколько таких тысячелетиями, вымываемых водой в известняке карстовых ям, которые сверху казались бездонными. Сделай, Кристина, один неверный шаг и окажись погребена под снегом, Чарли не сможет ее вытащить, даже если она останется цела и ничего не сломает. Точно так же и у нее не хватит сил извлечь кого-нибудь из них из подобной ловушки. Она так боялась этого, что остановилась и отвязала от пояса бечевку, чтобы, упаси Бог, не увлечь за собой в пропасть и Джоя. Теперь она намотала конец веревки на руку, чтобы успеть выпустить его, если и в самом деле сверзнется вниз. Она убеждала себя, что страхи, которые мы испытываем, никогда не оправдываются, и что чаще всего мы оказываемся поверженными из-за чего-то другого, совершенно неожиданного, как их страшная встреча п р о ш е д ш е в воскресенье на стоянке в Саут-Кост-Плаза с Грейс-Спири. Но когда они уже зашли вглубь поляны, когда Кристина уже готова была повернуть назад на восток к лесу, случилось как раз то, чего она больше всего боялась. У Чарли словно открылось второе дыхание, и он шел без ее помощи, когда Кристина вдруг, шагнув в глубокий снег, Поняла, что летит вниз. Она хотела отпрянуть, но поскольку ушла согнувшись, преодолевая ветер, не успела удержать равновесие. И спустив вопль, тут же унесенный ветром, она с головой ушла под снег и, пролетев два с половиной метра, шлепнулась на землю, больно подвернув ногу. Она взглянула вверх, в пробитое ей же отверстие падал снег. Она была похоронена заживо. Кристина читала в газетах, как люди оказывались погребенными, умирали от удушья или были раздавлены в таких же вот карстовых ямах. Разумеется, снег не был таким тяжелым, как оползни из земли и песка. Ее не могло раздавить. И даже если она не сможет выбраться наружу, все-таки под снегом будет в состоянии дышать. но это ничуть не уменьшало ее паники. Сразу после падения Кристина, превозмогая боль в ноге, распнилась и стала шарить руками в поисках твердой опоры, но не могла ничего найти. Вокруг был один снег. Мягкий, податливый, словно нематериальный снег. Задрав голову, она закричала. Сверху упал комок снега, и она едва не задохнулась. Яма над ней обрушивалась. Со всех сторон ее засыпало по грудь, по плечи, по подбородок. Боже, она отчаянно пыталась разгрести снег, чтобы оставались свободными лицо и руки. Но он смыкался над ней быстрее, чем она разбрасывала его. Сверху показалось лицо Чарли. Он лежал на снегу, заглядывая вниз. Он что-то кричал. Но она не могла разобрать ни слова. Она продолжала работать руками, но снег засыпал ее все сильнее, пока руки ее не сковало. Нет. А снег продолжал рушиться вниз, засыпав ее до самого подбородка, потом до рта. Она сжала губы и закрыла глаза, ожидая, что тьма вот-вот сомкнется над ее головой. Уверенная, что Чарли никогда не сможет вытащить ее отсюда из этой могилы, как вдруг, когда из снега остался торчать лишь ее нос, лавина остановилась. Кристина открыла глаза и посмотрела вверх, в конец белого тоннеля, где был Чарли. Снежные стены не колебались, но в любой момент могли обрушиться и засыпать ее с головой. Она оставалась неподвижной, боясь пошевелить пальцем, и лишь тяжело дышала. Джой! Что с Джоем? Она успела отпустить веревку, а вместе с ней и Джоя, едва почувствовав, что проваливается. Она надеялась, что Чарли успел удержать ребенка. Пребывавший в оцепенении мальчик мог и не остановиться, не обратив внимания на то, что... Кристина скрылась под снегом. Если бы он пропал в снегу, они едва ли нашли бы его. За толстым слоем снега и воем ветра его крики были бы не слышны. Сердце ее билось так быстро и так сильно, что, казалось, вот-вот разорвется. Чарли протянул вниз здоровую руку и пошевелил пальцами, давая знак «ухватиться за н е ё Если ей удастся освободить руки из-под снега, она сможет дотянуться до него и с его помощью попробует выбраться из ямы. Но если она пошевелит руками, это может вызвать еще одну лавину, и на этот раз ее засыплет с головой. Она должна быть осторожна, двигаться медленно и расчетливо. Она пошевелила правой рукой, отодвигая снег, Потом стала загребать снег ладонью, освобождая пространство, чтобы вытянуть руку. И, наконец, рука до локтя показалась из-под снега. Кристина потянулась и нашла ладонь Чарли. «Неужели получится?» Затем освободила вторую руку и обхватила его запястье. Снег вокруг дрогнул. Чарли потянула ее, и она подалась вверх. Снежные стены снова начали рушиться, Они сползали, словно это был не снег, а забучий песок. Чарли продолжал тянуть ее, и она почувствовала, что ноги оторвались от дна. Она принялась двигать ногами, яростно пытаясь найти опору, чтобы оттолкнуться. Чарли отполз назад, поднимая ее все выше. Это, должно быть, причиняло ему мучительную боль в плече, высасывая из него последние силы. Но дело продвигалось. Слава Богу, снежная трясина отпускала ее. Теперь она была достаточно высоко, чтобы, отпустив одну руку, опереться ею о край обрыва. Под ее пальцами крошился лед и мерзлая земля. Но она попробовала снова и на этот раз уцепилась за что-то твердое. Голова ее показалась на поверхности, и она, хватая ртом воздух, Сосоном т сделала п о с л е д н и е усилие и на спине выползла наверх, испытывая при этом смутное чувство, что выбралась живой из пасти ледяного чудовища, которое едва не сожрало ее. Тут только о нас п о х в а т и л а с ь что ружье соскочило у нее с плеча при падении в яму. Оно, должно быть, осталось там. Но бездна за ним сомкнулась, и теперь было поздно что-либо предпринять. Впрочем, это было неважно. Банда с пиви не пойдет за ними в такую бурю. Кристина встала на четвереньки и поползла прочь от снежной ловушки, высматривая Джоя. Он лежал, свернувшись калачиком, как плод в утробе, вобрав голову и подтянув груди колени. ч у б а к а был тут же, точно чувствуя, что мальчику нужно его тепло, хотя, похоже, тепла у пса уже не оставалось. ш е с т ь его покрывала корка снега и льда. Он посмотрел на Кристину печальными глазами, в которых читались недоумение, страдание и страх. Кристине вдруг стало стыдно, что она считала его отчасти виновным в теперешнем состоянии Джоя. что уж не раз бывало не рада ему. Она положила ладонь на его голову, и он, несмотря на усталость, преданно уткнулся в нее носом. Джой был жив и не потерял сознание, но ему было больно. Снег забился под маску. Если как можно скорее не вывести его в спокойное безветренное место, начнется обморожение. Глаза мальчика смотрели еще более отстраненно, чем раньше. Кристина попыталась поднять его, но безуспешно. Он не мог встать. Она была до предела измождена и шаталась. Левая нога, подвернутая при падении, болела. Но так или иначе, ей придется тащить его на себе. Она достала компас и встала лицом на восток-северо-восток -восток, по направлению к тому участку леса, в котором находились пещеры.